Раны, которые не заживают. Рудольф Вирхов, знаменитый немецкий врач и создатель современной клеточной патологии, науки, изучающей взаимосвязь между болезнью и повреждающими ткань процессами, в 1863 году он наблюдал нескольких пациентов, у которых были признаки развития рака в месте полученного удара или хронического травмирования обувью или инструментом, Под микроскопом он увидел множество лейкоцитов в зоне ракового роста. Он высказал гипотезу о том, что рак – это ошибочно работающий механизм заживления ран. Его описание казалось слишком анекдотичным, слишком поэтическим и никогда не воспринималось всерьез. Через 130 лет доктор медицины, профессор Гарвардской медицинской школы Гарольд Дворок вернулся к этой гипотезе. В статье «Опухоли. Раны, которые не заживают» он приводит весомые аргументы в поддержку оригинальной теории Вирхова. В этой статье он показывает удивительное сходство между естественно возникающим воспалением и процессом ракового роста. Дворок также отметил, что более одного вида рака из шести напрямую связаны с состоянием хронического воспаления. Это верно для рака шейки матки, который обычно следует за инфицированием вирусом папилломы. Это верно также для рака толстой кишки, который очень часто обнаруживается у людей, страдающих воспалением кишечника. Рак желудка связан с инфицированием бактерии хеликобактер пилори. Она также является причиной язвы желудка. Рак печени связан с гепатитом B или C, Мезотелиома с воспалением, вызываемым вдыханием асбестовой пыли, рак легких с воспалением бронхов, развитию которого способствует активное или пассивное курение.